Глава 54. 14 мая. Вторник. Мэг шла домой с вокзала Хова под моросящим дождем, под небом таким же темным и тяжелым, как ее сердце. День в суде выдался поистине поганым. Она немного приободрилась, когда адвокат попыталась допросить Хейдена Келли с пристрастием и поставила под вопрос результаты судебно-экспертного исследования «Походки». Но в итоге это ни к чему не привело. Все оставшееся время Стивен Корк зачитывал свидетельские показания, которые дали коллеги Гриди с ноября 2018 года. И хотя каждый из них отрицал, причем в равной степени убедительно, что когда-либо встречался с Майклом Старом, улики против Гриди становились все более весомыми. Во время обеда и в течение короткого перерыва во второй половине дня Гвен безапелляционно заявила, что Гриди виновен. С этим согласилось тревожащее число ее коллег-присяжных, несмотря на энергичные доводы Мэг о том, что слишком рано формировать какое-либо мнение, и впереди еще много свидетелей. Похоже, от этой чопорной дамочки будут одни беды. Жуткая зазнайка. Но, как ни странно, к ней прислушивалось большинство присяжных. Мэг уже понимала, и без помощи миссис Смитсон, что защита Гриди разбилась о скалы. «Что делать?» «Боже, как бы ей хотелось, чтобы Ник был рядом! Они бы обсудили все это, и он помог бы ей принять правильное решение. Он всегда был таким оптимистом и легко находил мудрые слова. Одним из его любимых высказываний было «Держись подальше от негативно настроенных людей. Для любого решения они найдут проблему». Именно такими казались присяжные». Все, кроме Хьюга Пинка, который, как и она, отстаивал точку зрения, что еще слишком рано выносить какое-либо решение, и что они противоречат самому понятию правосудия, делая поспешные выводы. Мэг открыла входную дверь, на нее смотрела кошка. «Ну что случилось? Что ты хочешь мне сказать? Поесть надо, попить, печенье пожевать». Она вошла в кухню и почувствовала, как горло сжал спазм. Остановилась, вглядываясь. Что-то лежало на столе, который, когда она уходила утром, был пуст. Еще одна фотография. Что на этот раз? Мэк осторожно подошла к столу и уставилась на снимок. Лора и кесси на скамейке в парке, в шортах и футболках в окружении игуан. На лицах девушек широкие улыбки, но они не обращают внимания на камеру. Дома снова кто-то был. Здесь ли они сейчас? Она затаила дыхание... Прислушалась, огляделась, затем, наконец, крикнула. «Эй!» Тишина. Мэг проверила каждую комнату в доме. Зазвонил телефон. Она подпрыгнула. Сейчас она дерглась по каждому поводу. Тревога зашкаливала, нервы были на пределе. Номер скрыт, конечно же. «Алло!» — ответила Мэг. Тот же самодовольный и жутковатый голос, что и прежде. «Так себе денек, правда, Мэг?» «Да, не очень». Она огляделась, дрожа. «Где ты?» «Мэг, хочу, чтобы ты знала, что еще один присяжный на твоей стороне. И есть один негативно настроенный, о котором мы позаботимся. Поверь». «Что значит «позаботимся»?» «Завтра Лора с кесси собираются спуститься на зиплайне в ущелье. Безумие, на мой взгляд?» «Представь, а если трос оборвется? С Лорой на полпути? Даже думать об этом не хочу!» «Даже не смей! Пожалуйста! Пожалуйста!» — взмолилась она. «Я делаю все, что в моих силах!» «Не сомневаюсь, но этого же недостаточно!» «Что еще я могу сделать?» — выдохнула она и сорвалась на крик. «Что еще, твою мать?» «Мы подсобим, насколько возможно, но ты должна быть сильнее, Мэг, настойчивее». «Как?» «Это тебе решать, Мэг. Ты знаешь, что к чему. Ты знаешь, что нужно делать». Последовало долгое молчание. «Как?» — заорала она. «Пожалуйста, скажи, как ты, урод!» Но связь прервалась.